Глава тринадцатая. Опоясанный мечом всадник скакал через площадь главного рынка Акхарии. Просторный халат не сковывал движений. Голову и лицо скрывал Бурнус, как если бы он только что пересек восточную пустыню. Наездник осадил лошадь, резко натянув поводья, прямо в центре площади и осмотрелся, покрутив головой по сторонам. Прямо перед ним простирались бесконечные ряды полотняных навесов. Рынок гудел, как растревоженный улей. Торговцы наперебой завлекали покупателей, расхваливая достоинства того или иного товара. На открытых прилавках лежали тюки с тканями, которые соседствовали с богатой одеждой, развешанной на жердях. Груды металлических изделий оттесняли столики с лекарствами и снадобьями от всех болезней. Из многих областей Шема сюда свозили обильный урожай. Горы апельсинов перемешались с плодами фиговых деревьев, гранатами, миндалем и гроздьями спелого винограда. Каждый купец боролся за внимание клиентов всеми доступными способами. Кто-то ругался, кто-то торговался из-за медика. Иные, заключив выгодную сделку, спешили пропустить кувшинчик другой вина. Гончар, одетый забрызганной глиной лохмотья, скучал своей крошечной ловчонки, редко посещаемой покупателями. Завидев садника, он оживился. «Эй, воин!» – закричал ремесленник, размахивая керамической флягой. «У меня есть все, что может пригодиться в путешествии!» «Смотри, вот прекрасный сосуд для вина, достойный твоей седельной сумки, и крепкий, как камень, не то, что какой-то дырявый бурдюк. Бел свидетель, эта вещь стоит гораздо больше трех жалких серебряных дебенов». Человек на лошади проехал мимо, будто не слышал жарких кричей. Он даже не повернул голову в сторону назойливого торговца. Гончар почесал затылок, глядя ему вслед плюнул с досады и вернулся под свой навес. Городская стена неясно вырисовывалась вдалеке, сложенная из обесцвеченного на солнце кирпича. Массивное укрепление превышало рост высокого человека в добрых четыре раза. Тяжелые городские ворота стояли широко открытыми и были забиты непрерывно входящими и оставляющими Акхарию людьми. Арочный свод украшали плитки яркого синего цвета. На гербе два золотых керамических дракона боролись между собой. Наездник с трудом втиснул свою своенравную лошадь в медленный людской поток. У высоких ворот стояли вооруженные охранники. Они зорко наблюдали за бурлящей толпой, взимая положенную подать. Их взгляд остановился на всаднике, возвышающемся поверх голов людей и животных. Но, оценив внушительные размеры седока, они промолчали. В конце концов, не было никакого закона, запрещающего свободный выезд из города. Еще один человек обратил внимание на всадника и бросился продираться к нему. Это был толстый шемит, одетый в разноцветные шелка, выдававшие в нем богатого торговца. «Прошу прощения!» – тонким голосом крикнул он издалека, одновременно увертываясь от деревянной телеги, полной клетями с домашней птицей. «Воин путешествует один?» – тот, к кому обращался торговец, даже не замедлил темп, полностью игнорируя толстого купца. «Здешняя дорога представляет немалую опасность для одинокого путника, даже для такого, как ты!» Торгаш запыхался, его и без того красное лицо побагровело еще больше. «Составь мне компанию и будь моим охранником, я заплачу не меньше, чем любой другой наниматель между Акхарией и Аграпуром!» Всадник по-прежнему не отвечал. Тогда толстяк шумом выпустил воздух, раздраженно ухватил лошадь за узду, заставляя животное остановиться посреди снующей толпы. «Я утверждаю, что караванный тракт опасен для одиночки. В эти дни множество шаек разбойников-зуагиров рыщет в поисках добычи по крестным равнинам и холмам. Ты обрекаешь себя на верную смерть!» Наездник согнулся в талии и сильно толкнул торговца прямо в лоб. Его глаза, как два черных матовых кристалла, безжизненно глядели из павших глазниц. Бескровные губы дернулись, обнажив стиснутые зубы. В зарослях черной бороды показался шрам, такой же бледный, как и все лицо. «Смерть!» – раздался скрипучий голос, словно два булыжника терлись друг о друга. Торговец в испуге выпустил уздечку и, раскрыв рот, смотрел в спину всаднику, который, пришпорив коня, погружался в людское море. Миновав ворота, толпа быстро рассеялась по широкой грунтовой дороге, не мешая наезднику перейти на голоб. В небе ярко сияло солнце, щедро поливая золотыми лучами зеленые поля Шема, но всадника не волновали местные красоты. Он был безразличен ко всему, кроме своей миссии. Порыв встречного ветра растрепал Бурнус, а стекленевшие глаза высматривали за горизонтом невидимую цель. В Седоке с трудом можно было узнать Галбанда, бывшего телохранителя. «Смерть!» – снова прошептал он, и ветер сорвал зловещее слово с сухих мертвых губ.